Глава вторая. Найдите союзников. Найдите людей, которые провоцируют и вдохновляют вас. Проведите с ними много времени, и это изменит вашу жизнь. Эми Поллер. Американская актриса, комедиантка, режиссёр, продюсер и сценарист. Величие проще всего достичь союзниками. Мир слишком сложен, чтобы покорять его в одиночку. Люди встают на вашу сторону вовсе не потому, что им понравился ваш бизнес-план. Они делают это, потому что ваша мечта дает им надежду. Эмоции движут человечеством сильнее, чем сухой расчет. Лучший подарок, который вы можете дать окружающим, это разделить с ними свою мечту. Именно так вы станете магнитом и привлечете людей, которые помогут воплотить ваше стремление в жизнь. В самый обычный день 2003 года я приехал в аэропорт Джона Кеннеди. Международный аэропорт в Нью-Йорке. Я возвращался домой в Нью-Йорк после поездки к родителям в Малайзию. Но на пункте контроля мне не поставили штамп-паспорт, в как обычно, а отвели в кабинет службы безопасности. Я нервно следил за тем, как медленно ползут стрелки на стенных часах и ждал, пока сотрудник иммиграционной службы в кабинке достанет желтую папку с моим именем. Мои ступни отбивали морзянку по полу. Я переживал по двум причинам. Во-первых, мои сумки остались без присмотра на выдаче багажа. Во-вторых, я понятия не имел, почему меня забрали. Спустя три часа сотрудник иммиграционной службы выкрикнул. «Мистер Вишен Мохаммед!» Никто не отозвался, а я подумал, неужели он зовет меня? Он крикнул снова. «Мистер Вишен Мохаммед!» Я встал и подошел к кабинке. Сотрудник открыл окошко и посмотрел на меня с непроницаемым выражением лица. Вы звали Махамеда или Махандаса? уточнил я. Он посмотрел на паспорт и отмахнулся. Ну да, Махамед, Махандас, какая разница? Допустим, разница между фамилиями была весьма незначительной, но вот не заметь исчекливость ситуации было невозможно. В то время я носил второе имя своего отца, Махандас. Совершенно обычное индийское имя. Самого Ганди звали Мохандес, но, видимо, схожести моей фамилии с арабским именем Мохаммед хватило, чтобы вызвать подозрение «Мне жаль, но ваше имя числится в списке особого внимания по вопросам безопасности», — сказал мне сотрудник. «Я тут же почувствовал себя виноватым, хотя ничего плохого не сделал. Вас хотя бы раз беспочвенно обвиняли в каком-нибудь нарушении. Готов поспорить, в тот момент вы лихорадочно пытались вспомнить доказательства своей невиновности». Хотя знали, что не имеете к обвинению никакого отношения. Вот и я через это прошёл. Что это значит? Спросил я. Вы попали в список особого наблюдения. Ответил он. Видимо, потому что родились в Малайзии. Но меня зовут не Мохаммед. Я живу здесь уже 9 лет. Объяснил я. Это не важно. Госдепартамент не хочет рисковать. Ответил сотрудник. В списке особого внимания по вопросам безопасности хранились данные почти 70 тысяч человек, рожденных в мусульманских странах. Он широко известен как мусульманский список. Правительство создало его, чтобы отслеживать угрозы безопасности и возможные террористические атаки. Согласно специальной регистрационной программе, все иностранцы мужского пола, пребывающие в США из определенных стран в возрасте от 16 лет и старше, были обязаны в конкретные сроки зарегистрироваться в иммиграционной службе. Я не мусульманин. Но никому до этого не было дела. Меня всё равно занесли в список. На тот момент прошло всего 18 месяцев со дня теракта 9 сентября. Америка была на взводе и имела на это полное право. Но я-то не сделал ничего, что могли бы расценить как потенциальную угрозу безопасности. Для ясности, меня вычеркнули из списка в 2008 году. А в 2013 году всю программу свернули, так как она оказалась практически бесполезной. Это не удержало Трампа от попыток возобновить её в 2018 году. Но в 2003 году, когда меня внесли в список, я уже 9 лет как считал США своим домом. Меня лишили права летать на самолётах без специального собеседования, которое могло длиться до 3 часов. Перелёты стали настоящей пыткой. Хуже всего были ежемесячные проверки, даже если я никуда не летел. Раз в четыре недели я был обязан приходить в иммиграционную службу и даже в самую холодную погоду стоять вместе с другими иностранцами в очереди, которая окольцовывала правительственное здание в деловом районе Нью-Йорка. Как-то в феврале мне пришлось стоять в хвосте очереди, которая растянулась на четыре квартала. Я три часа дрожал от холода на улице. Наконец меня запустили в тёплое помещение, хотя приём оказали прохладный. Когда наступал мой черёд, у меня брали отпечатки пальцев, Затем фотографировали, а после просматривали всю кредитную историю в поисках подозрительной активности. Америка была моим домом. Я любил эту страну и мечтал, что именно здесь родятся и вырастут мои дети. Но очень скоро жить в Америке стало трудно. На третий месяц соблюдения всех процедур и правил, установленных правительством, я однажды вернулся домой, посмотрел в глаза своей бывшей жене, Кристине, и сказал, «Я так больше не могу». Я любил Америку, но жить в ней больше не мог. Нам пришлось покинуть наш дом. Для ясности, рассказывая эту историю, никого не обвиняю. Страна, которую я любил, пережила ужасное событие. В Нью-Йорке я жил недалеко от башен близнецов и летними вечерами часто катался вокруг на роликах. Всемирный торговый центр был частью моего района. Теракт стал болезненным переживанием, и для меня в том числе. Как и любой гражданин, я хотел, чтобы в Америке было безопасно. Мы покинули страну, которую я любил, не потому, что мне больше не хотелось там жить, а из-за того, что жить там стало слишком трудно. Из-за нововведений, структур безопасности, я больше не чувствовал себя в Америке как дома. Переезд в Куала-Лумпур казался мне нереальным. Я спустился по трапу на взлётную полосу и посмотрел за здание аэропорта, на дорогу, возле которой росли пальмы. Я вдохнул воздух, пахнущий жасмином, и подумал, «Чёрт, а что теперь?» Малайзия казалась мне чужой. Я провёл всю свою взрослую жизнь в Америке. Создал там Майндвайлей. Все мои клиенты и партнёры остались в США. Я чувствовал себя так, будто меня вышвырнули из дома. Но я стремился к развитию своего бизнеса и понятия не имел, как буду этим заниматься, однако знал, что найду способ. Внутренний голос В 2004 году я снова оказался в Малайзии. В то время страна страдала от серьёзной утечки мозгов. Из Малайзии ежегодно уезжали до 300 тысяч специалистов. Талантливые профессионалы переезжали в Сингапур, Гонконг, Великобританию и Канаду. В этих странах было больше возможностей. В Малайзии же карьерного развития не существовало. Друзья спрашивали меня. «Какого черта ты вернулся? Здесь нет хорошей работы!» Что ж, по крайней мере в Малайзии нас поддержала моя семья. Мои родители на тот момент еще жили в Куала-Лумпуре. Я спросил себя получится ли у меня добиться своей мечты и построить бизнес, создав компанию, которая сможет поставлять свою продукцию в США на другую сторону света и сделать все это при острой нехватке талантов в стране. У меня были четыре чемодана с вещами, любовь моей жены и поддержка семьи. В 28 лет я снова оказался в доме своих родителей. Они верили в меня, даже когда я был упрямым дураком. Именно тогда со мной заговорил внутренний голос. Вы когда-нибудь замечали, как вас подталкивает внутренний голос? Хотя вы даже не уверены в его существовании. Может, это ваша душа? Интуиция? Чуйка? Или это просто голос протухшего салата, который вы съели на обед? Одна из моих любимейших цитат из фильма «Бэйб». Семейный фильм 1995 года. Режиссёра Криса Нуннена. Это кинокартина о говорящем поросёнке, который хочет стать пастушьей собакой. В фильме есть сцена, когда фермер чувствует, что его поросенок особенный. Он верит, что Бэйб сможет выиграть конкурс пастушьих собак. Как только фермер это понимает, голос за кадром произносит. Свои замыслы, навязчивые и волнующие воображения идеи нельзя игнорировать. Такова была его судьба. Запомните эту фразу. Именно по этому принципу следует жить. Я уверен, что вы испытывали подобное. У этого ощущения много имен. Внутренний голос, интуиция, воображение, душа, чуйка, вселенная, бог. Выберите любое определение, которое вам нравится. Но помните, что это чувство знакомо всем людям без исключения. Именно его я испытал после возвращения в Малайзию. Мой внутренний голос не умолкал ни на минуту. Разговаривали мы примерно так. Внутренний голос. «Ты здесь не просто так. Хватит жалеть себя и начинай возрождать компанию» которую ты назвал Майндвайлей. Я. Yeah. Отстань, я не в настроении. Внутренний голос. Давай по-честному, у тебя особо нет выбора. Здесь ужасный рынок труда. Он на десятилетие отстаёт от Нью-Йорка и Кремниевой долины. Ты не сможешь найти здесь работу, которая сделает тебя счастливым. Так создай её сам. Я. Yeah. Хм, hmm. а ты в чём-то прав. Внутренний голос. Почему ты так уверен, что не найдёшь талантливых людей в Малайзии? Да, страна страдает от утечки мозгов, и специалистов здесь, возможно, не так уж много. Но посмотри на ситуацию под другим углом. Почему бы не устроить утечку мозгов в других странах, убедив профессионалов переехать сюда? Я. Это было бы круто, но как? Мой внутренний голос загорелся этой идеей, а вот разум не очень. Я обдумывал идею несколько долгих недель. Внутренний голос продолжал настаивать на своем. Самая большая проблема заключалась в том, что у меня до сих пор не было успешной продукции. Я не знал, что делать. В то время я просто плыл по течению в своей работе и жизни. У меня рождались потрясающие идеи, но обстоятельства не позволяли мне воплотить хотя бы некоторые из них. Я часто вижу, как многие из моих коллег, друзей, партнеров и студентов переживают похожие ситуации. Они разрабатывают великолепные идеи, их интуиция подталкивает их вперед. Но на этом все и заканчивается. Из-за отсутствия ответов на свои вопросы, людей парализует страх. Идеи умирают, потому что мы знаем, что должны делать, но не понимаем, как именно. Когда так происходит, мы часто теряем веру в себя и свою жизнь. Мы прячем свои неудачи от чужих глаз, словно самые сокровенные тайны. Мы думаем, что обстоятельства не преодолеть. И увязаем в таких мифах, как жизнь трудная штука. Я с этим не справлюсь или у меня слишком много работы. Наша главная ошибка заключается в том, что мы не понимаем своей удивительной внутренней силы, которая рождается вместе с нами. В тот период своей жизни я выучил один важный урок, и теперь полученное тогда знание поддерживает меня в моменты застоя. Вот он. Ты не обязан знать, как добиться результата. Забудь о том, как. Все, что тебе нужно знать, это что и почему ты должен делать. Потом ты делишься своей целью с окружающими, и нужные люди приходят к тебе сами. Они приносят с собой необходимые ответы, и это происходит быстрее, чем ты ожидаешь. Это глава про то, как разделить свою мечту с окружающими и привлечь на свою сторону нужных людей. Вместе с ними вы измените мир так, как одному человеку не под силу. Я устрою утечку мозгов в других странах. Однажды бессонной ночью меня осенило. А если я создам такое потрясающее рабочее место, что таланты со всего мира сами с удовольствием переедут в Малайзию и помогут мне построить компанию моей мечты? В моей голове раз за разом крутилось высказывание Бакминстера Фуллера. Американского архитектора, дизайнера, инженера, изобретателя, философа, математика, писателя, поэта. Баки однажды сказал... Сражаясь с действительностью, никогда ничего не изменишь. Создай новую реальность, которая сделает существующий устаревший. видение о создании нового бизнеса под кодовым названием «Лучшее рабочее место в мире» захватило меня, и я собирался воплотить его в жизнь не в Нью-Йорке, Кремниевой долине, Лондоне, Берлине или другом популярном городе мира. Я планировал сделать это в Куала-Лумпуре. Я поставил себе срок до 2020 года. Я создал новую личную мантру «К чёрту утечку мозгов». Это наша компания устроит утечку мозгов в других странах и переманит таланты в Малайзию. Признаю, я вёл себя самонадеянно, задаваясь такой масштабной целью. Денег у меня было мало, а работать приходилось из подсобки склада на фабрике отца в неблагополучном районе города. Спасибо за бесплатный офис, папа. Но вопреки всему моя дикая мечта начала исполняться». Привлечение союзников Первый шаг к большому успеху – это стать магнитом для привлечения людей, которые помогут вам достичь цели. И неважно, управляете вы своей компанией, работаете на организацию или только начинаете создавать свой первый бизнес, вам необходимы союзники, коллеги, партнеры и клиенты. Хорошая новость. Людей можно привлечь, следуя четкой формуле. Все начинается с глобального переворота в собственном сознании. Вовсе не обязательно просчитывать свои действия на 10 шагов вперед. Для начала важно четко сформулировать свою идею и начать с вопроса «Кто?». Не пытайтесь расписать каждый этап своего пути к мечте. Не пытайтесь найти ответы на все вопросы. Лучше сосредоточьтесь на поиске людей, которые помогут сделать вашу сказку былью. Как только к вам присоединятся правильные люди, именно они помогут вам понять, как именно нужно действовать. Прямо сейчас… В этот самый момент талантливые люди со всего мира жаждут объединить с вами усилия. Они верят в те же самые, возможно, весьма странные, идеи. Они представляют то же самое будущее. Они отчаянно стремятся к тем же изменениям, что и вы. Вот в чем гениальность мировоззрения Будды. Не обязательно знать все. Важно верить в свою идею и в то, что люди, мечтающие о том же, хотят сотрудничать. Нужно доверять своей загадочной чуйке и помнить, что у других она тоже есть. Многие из окружающих вас людей обладают навыками, которых у вас нет. Важными навыками. И вы нужны этим людям. Соберите из них команду. И вместе вы станете непобедимой бандой революционеров, способных изменить мир. Для этого необходимо проделать работу, описанную в данной главе. А после превратить свой бизнес, цель и себя самого в магнит. Так вы привлечете на свою сторону необходимых союзников. Вы удивитесь, но чтобы заручиться их поддержкой, вовсе не нужно арендовать модный офис, обещать солидные привилегии или, как в моем случае, создавать конкурентоспособную компанию. Станьте водителем автобуса. В книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз, американский бизнес-консультант, писатель-исследователь, пишет. «Вы водитель автобуса». «Автобус». Ваша компания, проект, инициатива стоит на месте, и ваша задача – заставить его тронуться. Дальше он объясняет. Начните не с того, где, а с того, кто. Пригласите правильных людей в салон автобуса. Высадите ненужных пассажиров, чтобы рассадить нужных по местам. Я прислушался к этому совету, и ключевую роль в тот момент сыграла не только деловая чуйка. Я был одинок и очень скучал по своим друзьям в Америке. Я нуждался в общении с людьми со схожими мыслями так же сильно, как в создании успешной компании. Я делал всё, что в моих силах, чтобы хоть частично восполнить недостаток талантливых специалистов в стране. Но, к сожалению, не мог позволить себе аренду приличного офиса. Какое-то время я работал из кофейни Starbucks, но ну потом там отключили бесплатный Wi-Fi, чтобы такие, как я, перестали покупать стакан капучино и занимать стол на целых 7 часов. Дело было в 2004 году. Тогда в мире существовало не так уж много фондов поддержки стартапов. Мне было 28 лет, и у меня не было денег. Обстоятельства толкнули меня на то, что делают многие начинающие предприниматели. Я обратился в банк папы и попросил о помощи. Именно тогда мой отец охотно выделил мне место для офиса в подсобке своего склада. В Майндвайле, заново открывшейся на старом складе, в то время я работал в паре с Лабрадудлем. Порода собак, созданная путём скрещивания лабрадора, ретривера и пуделя. По кличке Оззи. Он был прекрасным компаньоном, но не умел работать на компьютере и никогда не отличался высокой результативностью. Но потом к нам присоединился мой приятель по колледжу Майк. Он стал соучредителем компании. Вместе мы дали объявление о поиске двух стажёров. Адель и Хану стали моими первыми сотрудниками. Мы не могли предложить им многого, лишь скромную зарплату и общую мечту. Наш первый технический продукт от запуска в производство отделяли годы. Но оба стажёра увидели в нашей авантюре возможность получения бесценного опыта. Теперь у нас с Майком было целых два сотрудника. Вчетвером мы раскрутили бизнес до такой степени, что недостаток кадров стал критическим. В то время мы занимались разработкой интернет-приложений для развивающегося тогда веб 2.0. Это методика проектирования систем, которые путем учета сетевых взаимодействий становится тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Блоги, социальные сети. Мы конкурировали со стартапами из Кремниевой долины, но наш рост тормозила острая нехватка одаренных инженеров. Специалистов по маркетингу и экспертов по продвижению. Мы нуждались в образованных сотрудниках. Мне приходилось буквально разрываться на части. Решение проблемы мы обнаружили совершенно случайно. Однажды просто в шутку я написал манифест, в котором описал новый вид бизнеса, к созданию которого стремился. Тактика номер один. Манифест. Наш первый офис располагался в плохом районе. По утрам я шел на работу разбитыми тротуарами, по которым уличные торговцы везли тележки с едой. В воздухе постоянно пахло карри и жареной курицей. На аллее за складом грузчики загружали в машины дешевые плетеные корзины с сувенирами. Коробки с футболками, контейнеры с экзотическими фруктами. Словом, продукцию, которую затем продавали в более благополучных местах. Неудивительно, что первый программист, с которым я провел собеседование, отказался от работы. Винить его было не в чем. Ему хватило вежливости, чтобы уйти от нас со словами. Я подумаю над вашим предложением. На самом же деле он имел в виду «вот уж нет». «Ни за что не буду здесь работать». «До нашего офиса ему пришлось добираться мимо десятифунтовых контейнеров с китайской и индийской одеждой, которую грузили в машины для продажи». Я никак не мог понять, как убедить талантливых специалистов переехать в Малайзию, чтобы работать в никому неизвестном стартапе без стабильного финансирования. Спустя несколько месяцев полных разочарования я понял, что обычные объявления о найме не сработают. Нужен был новый подход. Однажды ночью меня осенило. Я схватил лист бумаги и написал манифест, в котором не говорилось ни слова о том, что такое Майндвайли, крошечная компания, и какие навыки необходимы для работы у нас. Манифест отражал то, что Майндвайли поддерживает, и какой эта компания будет. Эта идея стала для нас прорывом, мы используем ее до сих пор. Я называю ее тактикой манифеста. Сам по себе манифест не увеличит количество поступающих вам резюме. Но именно он приведет к вам людей, которые разделяют ваши ценности и убеждения, притянет к вам правильных людей. Дальше. Первый манифест, который я написал. Во всей его неидеальной красоте. Когда будете слушать, помните, что он был написан в 2005 году. А мир тогда был совершенно другим. Десять причин работать в Майндвайли. 2005 год. Первое. Свобода. Мы понимаем, что талантливые люди ненавидят правила и ограничения. Им нужна свобода, чтобы работать так, как им удобно. Вторая. Мы мыслим глобально. Мы не стремимся создавать программное обеспечение для электронной почты. Мы хотим разработать второй после Gmail революционный проект. Gmail – бесплатная почтовая служба от компании Google. Мы не разрабатываем инструменты для блогинга. Мы стремимся создать первый в мире умный блог. Когда мы создаем сайт для электронной коммерции, то рассчитываем увидеть его в топе лучших по производительности ресурсов. Мы хотим делать жизни людей лучше, так же, как это делает Yahoo. Американская компания, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo. Google или Apple. Мы ставим себе большие, страшные, дерзкие цели. Третье. Рентабельность. Мы полностью прибыльны, и наш доход продолжает расти минимум на 10% ежемесячно. Четвертое. Отличный коллектив. Мы нанимаем лучших. При подборе кандидата на должность мы просматриваем сотни резюме и проводим собеседование как минимум с 10 людьми. Пройдя отбор, вы будете работать с лучшими умами бизнеса. Мы понимаем, что потрясающие люди привлекают других потрясающих людей. Пятое. Бонусы. Мы хорошо относимся к нашим сотрудникам. Бонусы включают субсидирование аренды жилья, билеты на концерты, кофе в Starbucks, обеды и напитки. Наши учредители работали в Microsoft и eBay, американской компании, представляющей услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов в Кремниевой долине, и привыкли баловать своих сотрудников. 6. Креативность. В нашей стандартной рабочей неделе 45 часов. Пять часов из этого времени вы можете тратить на разработку собственных проектов и изобретений. Если ваш проект окажется успешным, мы поможем с его запуском. Мы организовали этот процесс по примерам Google и 3M, Американской химической корпорации, работающей в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров народного потребления, которые поощряют творчество внутри компании. Седьмое. Стабильность. Мы никогда не привлекали к бизнесу инвесторов. Поэтому у нас нет хозяев, которые могут перекрыть нам кислород. Наш бизнес охватывает такие отрасли, как интернет-маркетинг, разработка, издательское дело и программирование. Это защищает нас от краткосрочных рыночных трендов в любой отрасли. Восьмое. Веселье. Для нас веселье – одна из основ бизнеса. Не поймите нас неправильно, у нас все прекрасно с дисциплиной. Но мы верим, что бизнес может приносить удовольствие, а сотрудники должны с удовольствием приходить на работу каждый день. Девятое. Идеализм. Все наши сотрудники в свое время участвовали в волонтерских проектах и работали на некоммерческой основе. Мы запустили этот бизнес, чтобы изменить мир. Прибыль второстепенна. Мы уделяем время и внимание проектам, которые могут не принести мгновенного дохода, но лягут в основу социально значимых и позитивных изменений в мире. Десятое. Предпринимательство. Мы понимаем, что великие люди мечтают о запуске собственных компаний. Мы поможем вам исполнить эту мечту. Мы организуем тренинги и обучение, чтобы помочь вам развиваться. Мы не требуем, чтобы сотрудники подписывали ограничивающие их контракты. У вас есть полное право отучиться у нас, а затем пойти своей дорогой, когда вы будете готовы открыть свой бизнес. Мы уважаем предпринимательство. Идеи этого манифеста вызывали у людей искренний отклик. Этот перечень из 10 пунктов привел к нам целую орду кандидатов. Через месяц наша мрачная подсобка кишила претендентами на должность. И к нам потянулись не только местные таланты. Мы получали резюме от высококвалифицированных специалистов со всего мира. Это было невероятно. И самое главное, к нам приходили нужные таланты. Люди со схожими ценностями и замашками рок-звезд. Словом, те самые личности, которые добились внутреннего слияния Будды и Бунтаря. Одним из кандидатов, которого мы в итоге наняли, был Хайли. Сейчас он занимает должность исполнительного директора в компании 500 Startups, американский венчурный фонд и стартап-акселератор. Он один из самых известных инвесторов и основателей стартапов в Азии. Он был в числе наших первых блестящих работников, сотрудник номер 11. И он присоединился именно к нам, хотя мог выбрать любую компанию. Я до конца не понял, почему наша тактика манифеста оказалась такой эффективной. Наша компания не изменилась. В ней все еще работали мы четверо и ози Мы все так же располагались на паршивом складе. Нашим кандидатам по-прежнему приходилось добираться к нам по разбитым улицам мимо торговцев едой. Вместо того, чтобы публиковать обычную вакансию с перечислением необходимых для работы навыков и надеяться, что это сработает, мы создали вдохновляющее видение. Наш манифест был обещанием. Он отражал наш подход, объяснил, кто мы такие и как планируем выиграть в бизнес-игре. Для умных и талантливых людей это было важно и тогда и сейчас. Сейчас это даже важнее, чем когда-либо. Та ситуация стала первым из главных уроков, которые я усвоил. Людям нет дела до того, что вы делаете. Им интересно, почему вы этим занимаетесь. Когда вы делитесь с окружающими своими причинами, стоит говорить о них правдиво и беспрекрас, открыто рассказывать о своих самых сокровенных убеждениях и взглядах. Важное правило. Ваш манифест не обязан нравиться всем. Ваша задача – вызвать либо чувство крайней вовлеченности, либо тотального отторжения. К счастью, большинству наверняка понравятся отдельные пункты вашего манифеста. Ничего страшного, если другие возненавидят оставшиеся принципы. Как бы там ни было, держитесь подальше от зоны апатии. Давайте представим отрезок и поставим в середине точку. Это зона апатии. Держитесь подальше от нее. С левой стороны – отторжение, ненависть. С правой стороны – вовлеченность, любовь. В моем новом манифесте для компании я упоминаю, что Майнд мировая компания – а не американская, малазийская или эстонская. Этот пункт отталкивает людей, которые считают нас непатриотичными. Это нормально, в то же время положение привлекает больше людей, чем отвергает. Мы притягиваем людей с широкими взглядами, потому что именно в них больше всего нуждаемся. Если вы боитесь обидеть некоторых, то не привлечете многих. Так что держитесь подальше от зоны апатии, не будьте робкими. В конце этой главы вы найдете упражнение, которое поможет вам написать свой манифест. Для этого не обязательно управлять бизнесом. Упражнение подойдет как скрытному лидеру, так и человеку на высокой должности. Но прежде чем вы перейдете к его выполнению, я поделюсь с вами мыслями, которые помогут вам действительно глубоко заглянуть в свои убеждения и определить причину своего существования. Тактика номер два. Поиск большого почему? В своем знаменитом выступлении на конференции ТЭД Саймон Синник, американский писатель и мотивационный спикер британского происхождения, автор книги «Начни с вопроса почему» сказал, «Люди покупают не то, что ты делаешь, а то, почему ты это делаешь. То, что ты делаешь, просто подтверждает твои убеждения». Он также отметил, существует два способа влияния на поведение человека. Либо ты им управляешь, либо ты его вдохновляешь. Многие совершают ошибку, начиная делиться своими бизнес-идеями. У них не получается объяснить свои «почему». А значит, не удается и вдохновить других. Неважно, какую должность вы занимаете – директора, руководителя команды, или просто стажера, которому хочется поделиться своими мыслями и изменить атмосферу в команде. Чтобы вдохновлять, необходимо определить ключевые «почему» своей компании и эффективно их использовать. Для подтверждения своего высказывания синик приводит пример Apple. Эта компания никогда не утверждала. Покупайте наши компьютеры, потому что у них классный дизайн и ими просто пользоваться. Они обращаются к более глубоким понятиям. Apple меняет мир, компания мыслит по-другому и выражает свою точку зрения. С помощью красивой и интуитивно понятной продукции. Starbucks – еще один мировой бренд, которому это удалось. Говард Шульц. Американский бизнесмен, наиболее известный как бывший председатель совета директоров и Ицео Старбакс, безусловно, заботился о качественном кофе, когда стоял у руля Старбакс. Но именно клиентоориентированность стала отличительной чертой этого бизнеса. Почему Старбакс – вдохновлять и насыщать человеческий дух? Они делают это по принципу «один человек, одна чашка и один район одновременно». Вот почему во время путешествия по стране, где вы еще ни разу не были – Видите зеленую русалку? В короне, на вывеске кафе, и сразу узнаете в нем место, куда может зайти и почувствовать себя частью общества. Именно поэтому клиенты компании поддерживают честную торговлю. И по этой же причине бариста пишут на стаканчиках имена покупателей. Этот простой ритуал дарит посетителю чувство признания и благодарности со стороны персонала. Теперь о компании Nike. Лозунг этой компании «Вдохновлять и развивать каждого спортсмена в мире». Согласитесь, он выходит далеко за рамки обычного создания качественного спортивного инвентаря или продажи красивых кроссовок с запоминающимися следами подошв. Люди биологически запрограммированы на принятие решений на основе эмоций. Вот почему нас привлекают компании и люди, которые пробуждают в нас эмоции. Исследование невролога Антонио Дамассио подтверждает глубину этой взаимосвязи. Дамассио изучал людей с поврежденной миндалевидной железой. Это область мозга, отвечающая за эмоции. Он обнаружил, что участники исследования с поврежденным участком мозга могли лишь обсуждать решения, но не принимать их. Даже самый простой выбор, как, например, выбор блюда на обед, ставил их в тупик. В области неврологии теперь есть опытные данные, подтверждающие связь эмоций с процессом принятия решений. Несмотря на это, многие до сих пор считают, что принимают решения исключительно на основе четких фактов и информации. Говоря по-научному, они уверены, что используют неокортекс, область мозга, отвечающую за практичность, рассуждение и осознанное мышление. На самом же деле в этом процессе участвует лимбическая система, нейронная сеть, которая отвечает за эмоции. Итак, чтобы привлечь сотрудников, клиентов и партнеров, которые вам необходимы, нужно пробудить в них эмоции. В общем, сделать все по-человечески. Забудьте про монотонные деловые переговоры. Даже для этого простого шага многим руководителям потребуется глобальная трансформация сознания. Я говорю о ваших убеждениях, ценностях и вашем видении мира, потому что все это очень важно, именно поэтому мой манифест 2005 года так выстрелил. Допустим, вы скрытный лидер, который хочет изменить нездоровую обстановку в команде и на рабочем месте. Ваша задача – создать новое видение вашей команды. Затем поделиться им и своими «почему» с коллегами и начать налаживать отношения с людьми, которые присоединятся к вам в вашей миссии. Вы тоже можете создать манифест и отразить в нем, что именно вы хотите изменить и почему. Вне работы это тоже применимо, например, чтобы выстраивать потрясающие социальные отношения и окружать себя правильными людьми, брендами и организациями. Что делать, если вы работаете в традиционной бизнес-отрасли? Или, например, производите промышленную продукцию? Даже в таких условиях есть способ поделиться своим большим «почему». Поиск «почему» в традиционной отрасли. Этому меня научил Сарикумара Рао, профессор бизнес-администрирования и мой личный наставник, о котором я уже упоминал в первой главе. Однажды Рао произносил речь о важности публичного разделения ценностей компании. После речи он начал отвечать на вопросы. Первый вопрос задал владелец фабрики по производству стекла. Он встал и сказал... «Я всё понимаю, Рао, но объясни мне вот что. Моя компания производит оконное стекло. Как я вообще могу вдохновлять людей?» Рао задал этому мужчине несколько встречных вопросов. Он попросил его описать компанию, назвать причину, по которой тот каждый день торопится на работу. Поинтересовался, как он относится к своим сотрудникам. Почему, которое они обнаружили, было весьма примечательным. Та стекольная фабрика обеспечивала рабочими местами около 170 человек в городе. Учредитель принимал активное участие в благотворительности. Раз в год каждому сотруднику предоставлялась возможность в течение недели поработать волонтером на полевой кухне или поучаствовать в благотворительных акциях. Заработная плата на это время сохранялась. Владелец фабрики был искренне заинтересован в предоставлении стабильной работы семьям своего маленького городка. Вдобавок, он учил своих сотрудников быть ответственными гражданами. Именно поэтому он ежегодно давал им возможность поработать волонтерами. «А теперь представьте, что будет, если вы расскажете эту историю всему миру!» Сказал Рао. «Вместо сухих маркетинговых формулировок о лучшем оконном стекле в мире, манифест той компании должен был отражать их волонтерское движение и общественную миссию. Он мог бы быть таким. Благотворительность». Этой компанией управляют неравнодушные, сострадательные люди, которые верят в добрые дела. Мы не только создаём и устанавливаем самые чистые, крепкие и устойчивые к погоде окна во всём штате, но и заботимся о том, чтобы наши сотрудники всегда пребывали в безопасности, тепле и защищённости. Наша команда каждый год проводит неделю вне работы, помогая волонтёрам на полевых кухнях и в других местах, где мы искренне работаем на благо общества. Забудьте о логике и прислушайтесь к своему сердцу. Загляните в себя, чтобы понять свою внутреннюю мотивацию. Подумайте о бизнесе, инициативе или проекте, который вы по-настоящему хотите создать. Об изменениях, которые ваша идея привнесет в мир. Вы удивитесь, как естественно все начнет получаться. Если вы находитесь в поиске сотрудников, просмотрите свой раздел о карьере. Объявление о вакансиях или любую другую публикацию – где описаны качества необходимых вам работников. Объявление написано сухим языком, лишь с перечислением необходимых умений, ежедневных обязанностей и особенностей работы. Или же в нем нашлось место для ваших искренних убеждений, вашего видения мира и ответа на вопрос, почему вы этим занимаетесь. Всегда начинайте с собственных убеждений, ценностей и своих личных почему. Создание манифеста – отличный первый шаг. Именно так вы посадите нужных людей на правильные места в своем автобусе, как и советовал Джим Коллинз. Джим выразился яснее некуда. Вам не обязательно знать, куда движется ваш бизнес, инициатива или проект. Но если вы понимаете, почему вы это делаете, и сумеете посадить в автобус нужных людей, именно эта разношерстная компания поможет вам определиться, куда ехать. Когда Майндвайли исполнилось два года, Моя маленькая команда работала над несколькими несвязанными друг с другом проектами. Мы разрабатывали сайт о медитации, на котором продавались компакт-диски, и работали над сервисом по сохранению закладок под названием Blanklist.com, который в итоге продали. В работе также находилось новое программное обеспечение для блогинга, которое, как мы надеялись, должно было изменить природу электронных сообщений, и всей блогосферы не вышло. Как и многие инициативные предприниматели, Я пробовал множество разных вещей. Экспериментируя и привлекая к работе хороших специалистов, мы параллельно обкатывали наиболее эффективные идеи. Вот почему манифест должен стоять на первом месте. Как только в ваш автобус садятся нужные люди, вы фокусируетесь на общем видении. Тактика номер три. Создание яркого видения. Общие ценности – первое, что привлекает к вам союзников. Второй шаг – это будущее которая вдохновляет. На нём и строится моя третья тактика. Действиями людей управляет образ будущего, которого они для себя хотят. Дайте им желаемое, и они присоединятся к вам. Кэмерон Геральт хорошо известен в бизнес-кругах как руководитель компании Whisperer. Он работал с сотнями организаций, включая крупнейших операторов сотовой связи. Он обучает процессу под названием «яркое видение». Именно он помог многим бизнес-лидерам, включая меня, воплотить свои идеи в жизнь и построить крепкие отношения со своими клиентами. В интервью, которое я взял у Кэмерона в 2019 году для подкаста «Майнд он рассказал, что самая большая проблема бизнес-лидеров, на его взгляд, это нехватка образности. Она во многом влияет на компанию и коллектив, не говоря уже о клиентах. Если вы пока не управляете собственной командой или компанией, примените эту тактику в жизни. Недостаток видения в жизни может привести к принятию необдуманных решений, которые не имеют ничего общего с вашими истинными желаниями. Создание яркого видения – действительно важная работа. Оно облегчает принятие решений и ускоряет вас на пути к цели. Упражнение на яркое видение в конце этой главы поможет вам понять, чего вы хотите добиться и в жизни, и в работе. Хотя созданию яркого видения – Хорошо бы учить в общеобразовательных школах. Сейчас этим в основном занимаются в бизнес-школах. Но делают это не совсем правильно. Обычно топ-сотрудники собираются в комнате для переговоров, коллективно придумывают привлекательный рассказ об истории компании и затем просто публикуют его везде, где только можно. Кэмерон считает, что этот подход неэффективен. Во-первых, яркое видение должно быть детищем основателя компании или лидера команды. Если вы индивидуальный предприниматель, или глава подразделения в своей компании, поздравляю. Создание яркого видения для вашего отдела – только ваша задача и зона ответственности. Кэмерон дал мне ценный совет. Забудь о миссии и видении Слова только всё путают. Подумай о них как о едином целом, о своей главной цели. Ваше яркое виденье – это связующий элемент. Геральт показал мне схему. Давайте представим прямоугольник и назовём его яркое виденье. В этот прямоугольник в каждый угол поместим еще по прямоугольнику. Левый верхний прямоугольник назовем предназначение. Правый верхний прямоугольник. Ценности. О них мы говорим в первой главе. Правый нижний прямоугольник. Цели и ключевые результаты. О них мы говорим в седьмой главе. Левый нижний прямоугольник. Глобальная трансформационная цель. О ней мы говорим в шестой главе. Представьте яркое видение как стабилизатор всех остальных элементов своей работы. В этой главе я объясню вам смысл предназначения простым языком. Вы уже узнали о ценностях в первой главе. Пока не волнуйтесь о глобальной трансформационной цели. Об этом вы узнаете в шестой главе. Или о целях и ключевых результатах. Седьмая глава. Сосредоточьтесь на ярком видении. Яркое видение делает будущее реальным. Оно позволяет увидеть, как ваш бизнес изменит мир объясняет, для чего вы существуете и показывает, как именно можно воплотить свою мечту. В дальнейшем вы можете использовать его для достижения целей своей компании. Яркое видение – это ориентир для ваших коллег, клиентов, покупателей, партнеров и СМИ. Оно создает систему, помогает окружающему видеть полную картину. Оно становится чертежом, вдохновляющим людей картинами будущего, которое уже строится. Важнее всего то, что оно олицетворяет идеи руководителя и позволяет другим проникнуться ими. Благодаря командному сотрудничеству эти идеи развиваются гораздо быстрее. Кэмерон считает, что лучший способ создать яркое видение – это думать на три года вперед. Представьте свой бизнес в будущем и спросите себя, каким оно станет благодаря тому, что мой бизнес существует. Срок в три года очень важен. С одной стороны, он дает вам запас времени, для достижения желаемых результатов. С другой стороны, этот срок не так далек, чтобы вы успели потерять интерес к своему делу. Яркое видение становится уникальным стимулом, который подталкивает вперед вас и вашу команду. Еще в коде экстраординарности я говорил, визуализируя свое будущее, я загадываю на три года вперед и предлагаю на этой фазе и вам поступать так же. Формируя свои ожидания на этот срок, удваивайте их поскольку ваш мозг недооценивает возможности. Мы, как правило, недооцениваем то, чего сможем достичь за три года, и переоцениваем то, чего можем добиться за год. Кэмерон советует описывать яркое видение не более чем на четырех страницах. Поделитесь им с окружающими через Google Docs. Попросите коллег и друзей высказать свое мнение. Опубликуйте свое яркое видение на сайтах по поиску работы и в разделе «О карьере» на своем сайте. Кэмерон добивается огромных успехов, описывая концепцию яркого видения в своей одноименной книге. И в другой книге, в соавторстве с Хэллом Элродом. Чудесное утро для предпринимателей. Когда создадите свое яркое видение, подробно его опишите и покажите окружающим. Вы удивитесь, как естественно и легко оно притянет к вам нужных людей. Вот как начинается яркое видение Майнд Вайли. Представьте себе школу человечества. Школу без границ, настоящих или воображаемых. Школу, чей кампус, вся земля. Она объединяет людей всех полов, возрастов, стран, культур, все семь с половиной миллиарда человек. Практики, преподаваемые здесь, наделяют нас силами жить самым удивительным образом. Они учат нас изменять реальность, преображать свою жизнь, не замечая того, что нам пытаются навязать. В этой школе студентов поощряют мыслить критически, им разрешают ставить под сомнение свои убеждения и общественные нормы. Эта школа заново формирует природу работы. Люди следуют за своими творческими порывами. В мире бесконечных изменений эта школа экспериментирует с новейшими технологиями. Она одержима инновациями. Здесь нет выпускных, потому что обучение длится всю жизнь. Учиться так весело, что не хочется останавливаться. Эта школа сплачивает лучших учителей, и доносит знания до каждого уголка Земли. Здесь не страшно задавать вопросы. Помните, что у любого отдела или сотрудника может быть свое яркое видение. Если вы редактор блога в компании, ваше яркое видение может включать в себя качество ваших публикаций, стиль и оформление вашего блога, количество читателей, которых вы хотите привлечь, статистику посещений вы сами можете определить, что именно выделит ваш блог из многих других и сделает его особенным. Это описание поможет вашей команде понять, что творится у вас в голове. А авторам, которых вы нанимаете, оно прояснит особенности их работы. Да, многим будет непросто выложить свое яркое видение в открытый доступ или публично им поделиться. Вас может беспокоить осуждение людей, но не позволяйте ему остановить вас. Нужных людей привлекут ваши идеи, других они могут оттолкнуть. И это именно то, что вам нужно. Любая идея в этом мире начинается с виденья одного единственного человека. Чтобы ее воплотить, ею необходимо поделиться. Если вам страшно, подумайте вот о чем. Неразделенная идея всегда эгоистична. Только разделенное виденье по-настоящему жизнеспособно. Для его воплощения необходим взгляд со стороны. Помните. Будду не заботит чужое осуждение, он занят выражением своей внутренней истины. Люди, которых вы потеряете в процессе реализации своего видения, никогда бы не сделали для вас ничего полезного. Каково же яркое видение для вашей компании или будущего проекта? Вопросы в конце главы помогут вам в этом разобраться. Не переживайте, если ваше видение не кажется вам идеальным. Дайте волю своему воображению. Позвольте прочитать описанное вами видение членам своей команды, семье, клиентам, которым вы доверяете, попросите их оценить его. Когда мечты создаются совместно, творится волшебство. Все описанные процессы привлекут к вам нужных людей. Когда они присоединятся к вам, настанет время руководить. Следующая часть этой книги и главы с 3 по шестую посвящены лидерству. Вы не только превратите свою жизнь в удивительное приключение, и начнете эффективно влиять на свою работу, но и возьмете с собой в это путешествие союзников. Краткое содержание главы. Модели реальности. Процесс привлечения союзников не строится на логике. Вдохновляйте людей во время общения. Используйте эмоции. Сухие, бездушные рассказы о вашей цели неэффективны. Говорите от сердца. Первое. Напишите манифест отражающий вклад, который вы хотите сделать в мир, раскрывающий ваши убеждения и ценности, особенности вашей работы. Добавьте его на сайт, если он у вас есть. Не забывайте делиться своими «почему». Второе. Найдите свое большое «почему». Забудьте о прохладной деловой лексике. Рассказывайте о своих убеждениях, ценностях, о вашем видении мира. Это пробудит в людях эмоции, на основе которых они принимают решения. третье Создайте яркое видение и поделитесь им с миром. Думайте на три года вперед. Не волнуйтесь, если сейчас вам приходится работать в складском помещении. Говорите о будущем так, словно оно уже наступило. Системы жизни. Упражнение номер один. Напишите свой манифест. Ваш манифест не обязан состоять из десяти пунктов. Он может содержать от трех до десяти положений. В нашем новом манифесте всего семь пунктов и он значительно отличается от первого, который я написал в 2005 году. Если вы не управляете компанией, создайте свой личный манифест, который поможет вам привлечь нужных людей. От друзей и близкого окружения до коллег по работе. Задайте себе следующие вопросы. Что делает нашу компанию странной, уникальной или трендовой? Что мы делаем не так, как наши конкуренты? Чем выделяется наша корпоративная культура? Почему люди называют нас сумасшедшими, странными или необычными? Какие наши взгляды на жизнь и мир могут показаться оригинальными? Чем мы точно не будем заниматься? Например, одна рекламная компания не принимает заказы от клиентов, которые продвигают нездоровую еду. Упражнение номер два. Создайте свое яркое виденье. Подумайте о компании, некоммерческой организации, проекте или инициативе которые вы хотите создать или уже запустили. Перемотайте пленку на три года вперед. Что происходит в этом мире? Есть ли в мировых изменениях ваша заслуга? Каких успехов вы достигнете к этому времени? Уделите этому упражнению время, от получаса до часа. Если это поможет, сходите в место, которое настраивает вас на творческий лад. Кофейню, бар, сад. Выберитесь в поход. Напишите 3-4 страницы о своей жизни и истории своего бизнеса, проекта или инициативы в будущем. Далее вы найдете вопросы, которые помогут выполнить это задание. Неважно, есть у вас команда или нет. Если вы индивидуальный предприниматель, можете создать видение для собственного развития. Какой вы видите свою компанию, движение, инициативу или проект через три года? Если бы вас не существовало, чего бы не хватало в мире? Для решения каких проблем вы здесь? Каких успехов вы достигнете через три года? Как вы влияете на мир? Кто ваши партнеры? Какие чувства будут испытывать люди, став частью вашего бренда, изобретения? На какие социальные группы вы повлияете?